Глава пятая. Архет и княгиня. Радужный камень в серебряной оплётке, на цепочке прихотливого плетения, смотрелся красиво, но дело было вовсе не в прелести побрякушке. Чейр не зря испытывал такое благоговение, именуя Архет архетом. Этот небольшой изящный камешек, словно свитый из волшебных туманов, был дорогой, вратами, основой и сутью. И понимание этого отпечаталось у меня в голове, как тавро на шкуре быка. Чаир все еще продолжал хрипеть, но теперь я знала, что делать. Торопливо повесила кулон на грудь и отчеканила, вцепившись сильнее в руку хвост этого. «Под защитой!» регаль Эш! Княгиня!» — выдохнул тот с непередаваемым облегчением. «Ну еще бы! Всегда приятно, когда тебе отменяют уже приводящийся в исполнение смертельный приговор». «Регаль Эш? Княгиня?» — снова удивилась я двойному звучанию в унисон и резкой смене в звание. «Уже? Чего так быстро, как на лифте-то?» Когда из наследницы успела повышение получить? Неужто тогда, когда архет себе на грудь повесила и скороговорку выпалила? Пакеты информации обо всём и обо всех Я не приобрела, лишь поверхностное знание о назначении и применении бесценного кулона, который еще следовало обмозговать и разложить по полочкам. А заодно я поняла, что говорили мне лишь «регаль эш», а перевод срабатывал сам собой, подбирая самое близкое по смыслу и звучанию слово из привычного лексикона. Не более того, насчет остального предстояло пытать Хвостатого. Благо он выжил и годен для экзекуции». В животе, не кстати, жалобно вякнула. и как же хочется жрать. Но сначала вопрос про социальный лифт. «Почему сразу княгиня?» — спросила я. «Ты призвала. Тебя признал архет. Ты использовала его силу», — коротко пояснил Чеир. «Ага, на автоматом засчитали. Ты говорил, здесь может быть еда?» — уточнила я уже о прозаично-насущном, обшаривая голодным взглядом коридор. Увидела пока только одно — радужная арка перестала быть таковой, не клубилась туманом и не переливалась размытым семицветьем. Она тривиально открывала вид на большой зал с одиноко стоящим и совершенно несъедобным здоровенным стулом на невысоком постаменте. Или это надо называть трон? Ну а что? Дерево темно-красное, плоская подушка-сидушка пурпурная, спинка высоченная. Золотые и серебряные накладки имеются. Чем не трон? — Хорошо, что не из мечей собран, а то порежешь себе чего-нибудь жизненно важное или отрежешь случайно, и инвалид. — Киградес, средоточие власти регаль Эш здесь он должен пребывать не менее трети года, — ответил Нечаир. — Призови призрачных слуг и вели подать на стол. Вели отправимся сразу в Нейсер к ожидающему вестей хранителю. «Сначала еда, а то покусаю вас всех». «Покусай, я люблю такие игры». Тут же сделал попытку протянуть руки, куда не следует, хвостатый. «А я геншин импакт предпочитаю», — отрезала я яскидовую руку обнаглевшего спутника. Или ему радость жизни, как моча, в голову ударила, и позвала. «Эй, я есть хочу, призрачные слуги». Кошики-пирожки. Незамысловатый призыв сработал мгновенно. Справа, прямо в стене коридора на каменной кладке, возникла открытая дверь в комнату. Ну, пусть будет столовую или трапезную, потому что внутри стоял большой стол, накрытый на две персоны. Хвоста-то прицепом. Скатерть, бокалы, блюда и... Бинго! Еда. Много еды. Свежей и даже горячей. «У них тут кухня скоростная. Когда приготовить успели? Я же только-только заказала». «Или тут дело в магии, и всё готовое пребывало вне времени и пространства, чтобы возникнуть по моему запросу?» «Эх, не знаю ещё, какие обязанности у княгини, кроме поддержания функционирования Архета. Думаю, навалом, и мне они не понравятся. Но привилегия, возможность получить долгожданный ужин — Чуток компенсировала грядущие проблемы. «Дома меня бы так вкусно не накормили. Даже Лён, когда на него находил стих «покухарить», такой вкусноты не делал. Про маму же я вовсе молчу. Кухня, это, уже говорила, не её. Разве что гренки и котлеты — коронные блюда. Вот если что, сшить или связать... «Но о проблемах я подумаю потом. Нет, не завтра, а сразу после ужина. Наверное, Чейр решил так же, потому что молча составил мне компанию за столом. Вилки были двузубыми и целых три штуки, плюс пара ножей разных калибров и четыре ложки к ним для комплекта. Но издеваться над приборами и собой я не стала. Ложкой накладывала салаты, ножом и вилкой расправлялась с мясом и гарниром». Если чье эстетическое чувство это задевало, мне было совершенно плевать. Впрочем, хвостатый, хоть и орудовал всем своим арсеналом, куда ловче и меня, ни слова против не вякнул. Однако вид у Чейра был такой, будто его мучает какой-то вопрос. Но задать его он не решается. Только когда я съела какое-то мясо в дивном соусе, салаты, попробовала пять штук, больше не влезала, и десерт Чейра разродился неуверенным вопросом. «Княгиня, а что такое геншинимпакт?» «А, геншинимпакт? Это поинтереснее укусов будет, и к постели никакого отношения не имеет». Мечтательно протянула я и пригорюнилась. Смартфон тут, я уже быстренько проверила, вообще превратился в совсем не волшебный кирпич. Даже фонарик не включался. Когда ещё доведётся поиграть? Нет, всё вокруг тоже чертовски занятно, но мой гаджет... Жалко было до слёз. И вообще как-то резко захотелось обратно. «Эй, хвостатый, а когда я смогу домой вернуться?» Не откладывая дело в долгий ящик, выпалила вопрос. «Княгиня, отныне твой дом здесь, и любые игры, какие лишь пожелаешь, также к твоим услугам в пределах Киградеса, замка и мира». «Если бы...» «Но чего-то, мне кажется, про заботы и работу ты не договариваешь. То ли с умыслом, то ли сам не знаешь всего». Вздохнула я, уже почти привычно сбросив игривую руку Чейра со своего колена. «Не поняла юмора. Он чего, фаворита набивается? Или просто стиль поведения такой? Трахать всё, что шевелится, что не шевелится, шевелить и трахать». «Не грусти, княгиня» попытался подбодрить меня хвостатый, посверкивая темно-вишневыми глазами. «Жизнь вообще веселая штука. Надо только сделать так, чтобы работа и заботы были тебе в удовольствие. Кстати, я всегда готов буду тебя развлечь, только позови». «Чего тебя звать? Ты так тут крутишься!» Хмыкнула я и, не удержавшись от ускушения, снова подергала Чейра за белую прядь. Ни у одного из моих знакомцев, отродясь таких длинных волос белого калера, не было. Я — охотник из свободного клана, моя княгиня. Наша присяга, трону градесса, включает лишь службу призыв на задание и оплачивается золотом. Но я люблю, когда весело. Если мне весело рядом с тобой, я готов иногда работать, исполняя заказы. Весело это — рисковать своей шеей? Перевела я, отщипывая ягоды от грозди чего-то напоминающего виноград по форме, пусть и дикого красно-оранжевого цвета, и вкуса натуральной спелой клубники. Чейр назвал эту вкуснятину «нишет», гордо отметив, что поистине вкусен он лишь в Киградесе, потому что вбирает в себя свет Заэна и Зианы. Это так местные луны именовались. С чего винограду зреть при луне, я не врубилась. Но в ботанику лезть не стало Пусть его. «Развлечение без риска — не развлечение. Но риск не должен быть пустышкой. Причины и повод важны, моя княгиня». Посерьёзнее расшифровал свою точку зрения на опасности хвостатой. «Ещё один адреналиновый наркоман. Нас уже двое», — поставила я предварительный диагноз. Но, как бы то ни было, Чейр тут ничего не решает. Он лишь наёмник, исполняющий условия контракта. «Значит, беседу о своих перспективах надо вести с тем, кого он назвал хранителем». Я выпила из бокала последний глоток незнакомого сока или морса и встала, предложив. «Ладно, свободный охотник, куда нам идти, чтобы пройти в ней Нейссар?» Чейр пожал плечами и резюмировал, будто наш процитировал. «Ты носитель архета?» По воле его открываются и создаются все мосты, связи и тропы в нашем мире и прочих. Он и лишь он соединяет нас с иными владениями и отворяет врата». «О -о -о -о -о, протянула я, сама не понимая, почему воспринимаю слова Хвостатого как истину в последней инстанции. «Ну, раз и я поверила, приму как руководство к действию». «Нет». Кеградес, который замок, а не мир, не выталкивал меня прочь насовсем, скорее ненавязчиво подпихивал в спину, чтобы я сходила и поскорее вернулась. И самое дикое было в том, что мне, ещё не ушедшей, уже хотелось снова оказаться в замке, побродить по его залам и коридорам, недавно чуть не обернувшимся смертельной ловушкой, разгадать загадки. Но сейчас и в самом деле было пора. Я поднялась, краем уха слыша, как скрежетнул массивный стул Чейра, и пошла прочь, почему-то благодарить за еду не хотелось за неимением живой обслуги. Нет, не так. Я понимала, что этого делать не стоит, потому что не положено. Кем? А об этом я тоже подумаю как-нибудь потом, чтобы не вывихнуть мозг прямо сейчас. Дверь в коридор открылась сама, когда до неё оставалось два-три шага, а за ней оказался вовсе не тот самый коридор, из которого мы входили.